свернуться клубком и замереть, мечтая о том, что когда-нибудь терзающая меня боль хоть немного утихнет. Теперь я знала, почему так вышло и почему печати держались на месте так долго. Теперь я хорошо понимала, почему из гор ушла всякая жизнь. Я помнила все, что когда-то переживали эти брошенные и преданные земли, Я чувствовала то, как медленно и неуклонно умирала долина, не слыша ни поддержки, ни помощи. Я знала теперь, чего же именно им так не хватало. Ишты. Нового, дарующего жизнь Ишты, без которого Во-Аллар просто не мог существовать. После темного мага, предавшего свой знак, здесь очень долго не было никого. Кто мог бы остановить эту бесконечную агонию? Печати сперва уничтожили горы, прежде чем взяться за фарлеон Жрец знал, что делал, когда первым делом уродовал эти склоны. И знал, что делал, когда силой своей, уворованной из этого древнего места, прорубал насильной в толще гигантской скале прямую, как стрела. Айдову расщелину. Благодаря ей горы едва не рассыпались прахом. Все ущелье, по сути, представляло собой огромную печать. Оно день за днем с ужасающей скоростью высасывало из гор силы и год за годом превращало их в мертвые, никому не нужные, брошенные, отверженные всеми земли. И в конце концов горы погибли. В конце концов они почти умерли, перестав быть тем шестым древним разумом, на котором держался стержень этого мира, И который так трепетно, так долго и надежно поддерживал остальные пять частей. Горы всегда были самыми могучими, древними, мудрыми, неторопливыми и спокойными. И когда их не стало, Остальной мир начал быстро сдавать свои позиции. Сперва степи, которых просто вынудили признать нового хозяина. Потом подземелья, которые теперь наводнены тварями до самого потолка. За ними долина, которой лишь немного оставалось до полного падения. И, наконец, равнина, благодаря которой Валиону пока еще пыталась сопротивляться. Не знаю, что происходит с морями и пустыней, но Рия говорила, что морскому хозяину, если он еще жив, нет дела до того, что творится на земле. А пустыня, хоть и находится близко к степи, далеко не так привлекательна, как лежащая за горами равнина. Хотя, конечно, когда жрец заберет ее под свою руку, то и пустыня не окажется забытой. Я не знаю, как мне удалось выкрапокаться из этой бездны, одиночества и отчаяния. Не знаю, что помогло удержаться на плаву, когда волны чужой боли так и норовили захлестнуть с головой. Понятия не имею, как вообще оттуда выплыло. Но сейчас мне хотелось лишь одного, чтобы меня оставили в покое. На час, на день, на век. «Что угодно, только бы больше не чувствовать ничего вообще!» «Гай!» — сердито рявкнул за шторы ас и тут же ругнулся, наткнувшись на грозно подскочившего и угрожающе встопырившегося короткую шерсть Шерри. «Лин, да чтоб тебя! Гай, где ты есть? Что тебя так задержало? Обещал же, что рассветом вернешься! Ты что, научился нам лгать?» Когда штора раздраженно отдернулась, явив перекошенное от гнева лицо брата, я смогла только отвернуться и закрыть глаза, дожидаясь серьезной выволочки. Нуас внезапно осекся, странно вздрогнул, а затем присел на корточки и осторожно тронул меня за плечо. «Гайда?» Я съежилась, страшась, что даже это прикосновение принесет с собой недавнюю боль но потом ощутила ласковые руки на плечах, живое, теплое, человеческое тепло тело, и, не выдержав, крепко прижалась, спрятав лицо у него на груди и тихо, безнадежно расплакалась. — Гайда, ты что? — опешил брат, когда я содрогнулась всем телом. — Тебя поранили, задели, что-то случилось. Снаружи кто-то гневно завопил, попытавшись прорваться внутрь следом за братом, но тут же нарвался на злобное шипение разъяренного демона и два десятка острых когтей, располосовавших землю в опасной близости от чужих сапог. Я не стала останавливать Лина. Сейчас мне как никогда была нужна тишина и покой. Мне нужно было время, чтобы принять всё это как есть и, смирившись с неизбежным, понять, что делать дальше поэтому я не стала. И поэтому даже не дернулась, когда Ас, на мгновение выйдя в холл, злым голосом ряфнул, что своими руками удавит первого, кто только сунется сюда свою наглую морду, а затем также зло велел, чтобы в палатку не пускали никого, даже если вдруг пожалует сам Аллар. Потом вернулся, резко задернул штору, бережно меня обнял Снова и осторожно коснулся губами лба. «Сестренка!» Я молча протянула левую руку и показала четыре мягко мерцающих на коже лепестка. Белый, зеленый, синий и красно-коричневый. Мерцающих потому, что, как оказалось, тесно связанных друг с другом. Долина и горы не пожелали принимать ищу поодиночке. О, Задохнулся ас, поняв, что именно видит. гайды Да как же это?» «Четыре!» Мертвым голосом сказала я. «Четыре из шести ас. Равнина, лес, долина и горы. Я хотела им всего лишь показать, что уже имею достаточно знаков, чтобы избегать появления новых» а вместо этого. За что вас? И почему именно я? На его лице отразилось искреннее потрясение. И что? Тебя признали четыре знака. Но так не бывает. Бывает, как видишь. Но ведь это же невозможно, обычно один. Когда-то давно было два, но четыре? «Гайда, что с тобой происходит?» Я горько усмехнулась. «Ты мне скажи, брат». «Я не знаю», — пораженно признался он. «Я даже не знаю, как ты выжила после этого. Смерть нам не дано перенести так много. Два знака за раз. Когда у тебя и свои-то еще не освоены, это просто невозможно». «Но как ты могла согласиться?» «А я и не соглашалась», — прошептала я. «Ты же знаешь, ненавижу, когда меня не спрашивают. Мне просто стало их жаль, этих гордых котов, которые не сумели сберечь самое дорогое. Просто жаль, по-человечески, несмотря на то, что они пытались меня обидеть». Потому что нет ничего хуже, когда ты смотришь на то, как умирает твой дом, и понимаешь, что своими руками когда-то его уничтожил. Видишь, как гибнут посаженные тобой деревья, как горят старые бревна, трещит и рушится от жара крыша, как с криком мечутся над огнем ласточки, потому что где-то там у них осталось гнездо. Это страшно, ас! Страшно, когда умирает надежда. И страшно, когда это происходит у тебя на глазах. Ведь они уже почти умерли. Они раздавлены, одиноки. А я? Я почему-то вдруг это почувствовала. И мне захотелось хоть чем-то помочь. Но я не думала, что знак воспримет это как разрешение. Я не думала, что он принесет с собой столько боли, ас! Я едва не умерла вместе с ними. Я прожила все эпохи, которые прожили без Ишты они. Я слышала, как кричали горы, когда сюда пришел темный маг. Я видела, как умирала долина, когда он ставил на нее свои проклятые печати. Печати убивали жизнь в этих землях. И за них мне было так тяжело в вольницы. Они тянули мои силы еще оттуда. А когда их не стало, горы решили попробовать проснуться. И долину за собой потянули. Потому что связаны, все они между собой тесно связаны. И я не знаю, как теперь буду спать если даже наеву готова видеть жуткие кошмары. Они ведь не оставят меня в покое. Никогда! — Тссс! — прошептал брат, боюкая меня, как ребенка. Раз тебя приняли горы, то все не так плохо, как кажется. Раз на тебя откликнулась долина, значит, чувствует, что в тебе есть что-то особенное. Признаться, я ждал этого давно еще после последней печати, и полагал, что в благодарность за них Харон тебя признает, как признала что твоя поляна. — Скоро весь Харон станет похож на Эйре, — невольно вздрогнула я. — Он станет таким, каким был в те времена, когда долина принадлежала Эарам. — Откуда ты знаешь? Я горько рассмеялась. — А ты не понял? — Нет. Я ведь рассказывала тебе о Ликхеоле, говорила про Эреол и про обмен душ. Неужели ты так и не понял, что это на самом деле за ритуал? И что он мне принес, когда эар его завершил? Ас слегка отодвинулся и недоуменно посмотрел. На что я покачала головой? вынула у него из-за пояса нож и без замаха полоснула себя по запястью. «Гайда, ты что?» «Видишь?» Я бестрепетно поднесла к его лицу совершенно невредимую руку, на которой вместо пореза осталась лишь небольшая розовая полоска. Ни крови, ни раны, ни разрубленных мышц. А я ударила хорошо, сильно. Если бы могла, пропорола бы предплечье насквозь, но не вышло. Моя кожа лишь упруго прогнулась, не испытав даже толики дискомфорта, нахально оттолкнула клинок, а потом снова выпрямилась. И только легкий, быстро исчезающий след от давления напоминал о том, что я вообще-то пыталась заниматься членовредительством понимаешь теперь, в чем дело?» «Твоя кожа. Она почти такая же белая, как у иаров брат», — сухо сказала я. «И она очень прочная. Ее больше нельзя порезать или просто проткнуть. Мое тело изменилось, ас, и изменилось очень сильно. Но сначала я думала, что это ваш браслет на него так влияет. Потом решила, что худоба – это из-за постоянных тренировок, что мои возросшие силы – это просто результат тяжелых нагрузок. Но после того, как я сумела обогнать Кахара, у меня стали появляться сильные сомнения. Ты помнишь, что со мной творилось возле алтарей? Помнишь, как я говорила, что все время вижу лица Иаров, что они говорят мне что-то, поют, Только слов не слышно из-за шума в ушах. Помнишь, я говорила, как научилась их языку? И как вообще узнала язык Валиона, который вы зовете всеобщим? Помнишь, как легко принял меня браслет? С какой легкостью я получила свои первые знаки? Согласись, это странно. Тем более для человека, который только день как пробыл в вашем необычном мире. И это еще более странно, если вспомнить что именно Эары были здесь последними настоящими хозяевами. У Аса внезапно расширились глаза. Лик Хиол сказал, что закончил обряд полностью. Тихо сказала я, глядя на свою руку. В результате из меня должен был получиться еще один Эар. Женщина, наверное хотя я и в этом уже не уверена.